«Только одно — нет, а нет и есть нет пустое место. Как бы вы ни держались, они все равно вас на чем-нибудь допроведут. Надо только, чтобы это было не самое главное, чтобы они вам черное в белое не превратили». «Хм...» — он чему-то усмехнулся. «Насчет черного и белого у меня есть одно хорошее воспоминание».